Глава пятьдесят седьмая. Черные письма. Декабрь 1816 года. Санта-Мария-Забенига, Венеция. Джонатан Стрэндж, преподобному Генри вудхоупу Третье декабря 1816 года. Мой дорогой Генри, приготовься прочесть удивительную новость. «Я видел Арабеллу. Видел ее и говорил с ней. Разве это не прекрасно? Разве это не лучшее из всех возможных известий? Ты не поверишь, не поймешь, как такое может быть, однако это не сон, не пьяный бред, не приступ безумия и не действие опиума. Рассуди сам». Стоит только принять, что на прошлое Рождество в клане мы оказались частично заколдованными, как все сразу становится вероятным и возможным. Согласись, есть немалая ирония в том, что как раз я и не распознал магию. В свою защиту могу сказать только, что колдовство было совершенно неожиданной природы. исходила из непредвиденного источника, и все же своему огромному стыду вынужден признать. Другие оказались куда сообразительнее. Джон Хайт сразу почувствовал неладное и пытался меня предупредить, а я не захотел его слушать. Даже ты, Генри, упрекнул меня, что я слишком погрузился в книги, пренебрегая и обязанностями, и вниманием к жене. Однако я не прислушался к твоим словам, а несколько раз даже позволил себе ответить довольно грубо. Теперь я очень об этом сожалею и покорно прошу прощения. Вини меня, сколько считаешь нужным, все равно сам я сужу себя куда строже. Но пора обратиться к сути дела. Ты крайне необходим мне здесь, в Венеции. рабелла совсем недалеко отсюда, однако... «Она не в состоянии покинуть место своего заключения, а я не могу проникнуть туда, к ней, по крайней мере». Несколько строк густо зачеркнуто. «Венецианские друзья очень добры, но одолевают меня вопросами. Слуги у меня нет, и по некоторым причинам мне трудно передвигаться по городу незамеченным. Рассказать подробнее не могу». мой дорогой добрый Генри, пожалуйста, как можно скорее приезжай в Венецию. Наградой за доверие послужит сама Арабелла, возвращенная нам обоим в добром здравии. Для чего же еще, если не для этого? Бог создал меня величайшим волшебником эпохи. Твой брат, С. Санта Мария Забенига, Венеция. Джонатан Стрэндж преподобному Генри Вудхоупу, 6 декабря 1816 года. «Мой дорогой Генри, после того, как я отослал тебе первое письмо, меня замучили угрызения совести. Ты знаешь, я никогда тебе не лгал, не лгу и лгать не собираюсь, однако должен признать, что не рассказал «довольно, чтобы ты получил ясное представление о нынешнем положении и состоянии Рабеллы». «Да, она не мертва, но...» Двенадцать строчек зачеркнуты и не поддаются расшифровке. «Под землей, внутри холма, который они называют Бругом, жива и не совсем жива, но и не мертва, заколдована». С незапамятных времен они похищают христиан, чтобы обратить вслуг или, как в данном случае, заставляют их принимать участие в собственных тоскливых развлечениях, танцах, пирах, бесконечных пустых торжествах. Однако главный и самый горький упрек, который я бесконечно обрушиваю на собственную голову, заключается в том, что я предал Арабеллу ту... который был призван оберегать и защищать. Санта-Мария Дзебениго, Венеция. Джонатан Стрэндж, преподобному Генри Вудхоупу. 15 декабря 1816 года. Мой дорогой Генри, так грустно признаваться, но у меня появились еще более серьезные основания для беспокойства, чем те, о которых я писал в прошлом письме. Делаю все, что могу придумать, дабы разрушить оковы ее мрачной тюрьмы, однако совершенно безуспешно. Ни одной известной науке заклинание не способно пробить и малую брешь в столь древних чарах. Вероятно, во всем английском каноне просто нет заклятий такой мощи. Даже рассказы о том, чтобы волшебникам удавалось освободить пленников страны-фей, чрезвычайно редки. Вернее, я не помню ни одного подобного случая. В одной из книг Мартин Пейл описывает, что порою эльфы устают от присутствия земных гостей и без предупреждения выдворяют их из Бруга. Несчастные пленники оказываются в родных краях, но через сотни лет после того, как их покинули. Может быть, так и будет?» Рабелла вернется в Англию через много лет после твоей и моей смерти. Одна эта мысль леденит мне кровь. Не стану скрывать, мне сейчас очень плохо. Самая черная меланхолия целиком поглотила мою душу. Время со мной не в ладах. Круглые сутки царит глухая полночь. У меня были и настенные часы, и карманные. Я разбил и те, и другие. Не мог вынести, что они надо мной насмехались. Я не сплю. Не могу есть. Пью много вина и кое-чего еще. Время от времени, очевидно, теряю рассудок. Трясусь, смеюсь и плачу одновременно. Как долго это длится, не знаю. Возможно, час, а может быть, и весь день. Впрочем, довольно. Суть дела в безумии — очевидно я первым из английских волшебников это осознал норрелл прав мы можем обойтись без помощи эльфов он сказал что у сумасшедших много общего с эльфами но тогда не я не он сам и толком не понимали всей важности этих слов генри если бы ты только знал как отчаянно мне тебя здесь не хватает почему ты все не приезжаешь Может быть, заболел? Я не получил ответа ни на одно из твоих писем, но, возможно, ты уже в пути, и эти строки тебя не застанут. — Тьма, горе и одиночество! — торжествующе воскликнул джентльмен. — Вот что я наслал на него, и вот что предстоит ему в ближайшие сто лет! — О! Как он раздавлен Как окончательно повержен И я победил Победил Глаза триумфатора сияли Он радостно хлопал в ладоши В комнате Стрэнджа На верхнем этаже большого дома В приходе Санта-Мария-Дзобенига Горели три свечи Одна на столе Вторая на окрашенном комоде А третья в настенном канделябре недалеко от двери. Стороннему наблюдателю могло бы показаться, что это единственный свет на земле. За окном лежали мрак и безмолвие. Стрэндж, давно не бритый, с воспаленными красными глазами, колдовал. Стивен наблюдал за ним с жалостью и ужасом. И все же «Он не так одинок, как мне бы хотелось!» Недовольно пробурчал джентльмен. «У него какой-то гость!» И впрямь. Невысокий, темноволосый человек в богатом наряде, опершись на комод, живым интересом наблюдал за действиями волшебника. Время от времени он вынимал из кармана записную книжку и что-то отмечал. «Это лорд Байрон!» — узнал Стивен. — Кто он такой? — Очень скверный джентльмен, сэр. Поэт. поссорился с женой и соблазнил собственную сестру. — Неужели? Так может, мне его убить? — О, пожалуйста, сэр, не надо. Действительно, грехи его чрезвычайно велики, и Англию он покинул не по своей воле. Однако... — Мне нет дела до его преступлений против других. Меня волнуют его преступление против меня. Ему здесь не место. Ах, Стивен, Стивен, ну не принимай же такой ошеломленный вид. Какое тебе дело до того, что будет с одним единственным скверным англичанином? Послушай, я вот что сделаю. Ради любви к тебе я его не убью. Пусть поживет еще. «Ну, еще лет пять. А уж после этого ему придется расстаться с жизнью». «Спасибо, сэр», — признательно произнес Стивен. «Вы — сама щедрость». Совершенно неожиданно Стрэндж поднял голову и закричал. «Я знаю, что вы здесь. Можете прятаться сколько душе угодно, но я все равно вас чувствую». «С кем это вы разговариваете?» поинтересовался Байрон. Стрэнж нахмурился. «И за мной следят, шпионят». «Правда? И вы знаете, кто именно?» «Эльф и Дворецкий». «Дворецкий?» — со смехом переспросил его милость. «И впрямь, что ни говори о чертях и гоблинах, Дворецкие будут пострашней». «Что-что?» — не понял Стрэндж. Джентльмен с волосами как пух беспокойно окинул взглядом комнату. «Стивен, ты не видишь моей маленькой шкатулки?» «Маленькой шкатулки, сэр?» «Да-да, ты прекрасно понимаешь, о чем я. Шкатулка с мизинцем моей дорогой леди Поул!» «Нет, сэр, ее нигде не видно. Но зачем вам шкатулка? Ведь вы же победили волшебника!» а вот она воскликнул джентльмен видишь ты положил руку на стол и случайно накрыл ладонью шкатулку стивен убрал руку со стола через мгновение он заметил вы ее не забрали джентльмен не ответил он просто снова начал радоваться собственной победе, не забывая при этом обвинять и унижать волшебника. «Шкатулка больше ему не принадлежит», — взволнованно подумал Стивен. «Он не может ее взять. Теперь это собственность волшебника. Может быть, с ее помощью удастся как-нибудь освободить леди Поул?» Стивен выждал, наблюдая, что предпримет волшебник. Спустя полчаса ему пришлось признать, что надежда весьма эфемерна. Стрэндж слонялся по комнате с безумным видом, бормоча какие-то мудреные заклинания. Лорд Байрон поинтересовался, чем тот занимается, но в ответ волшебник пролепетал что-то совершенно дикое и невразумительное. Хотя, судя по всему, ответ пришелся его милости по вкусу. «Что до шкатулки?» На нее Стрэндж так ни разу и не взглянул, скорее всего, он просто о ней забыл».